сказочные утро Здравствуйте, дорогие девочки, мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки, приветствую вас. Сегодня я Марина Богдасарян хочу предложить вашему вниманию документально-публицистический радиоспектакль о жизни и творчестве Александра Степанче Попова. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что именно Александр Степанч изобрёл радио 16 марта день рождения Александра Степанче Попова. В этом году не юбилей. 162 года прошло со дня рождения этого выдающегося человека. Просто мне в силу понятных причин никак не пройти мимо дня рождения Александра Степанча. Да и вам тоже ради на самом деле сыграла и продолжает играть огромную роль в истории нашей страны. В жизни каждого из нас. Спектакль был записан почти 70 лет назад. Многое изменилось с тех пор. Да и акценты сегодня мы расставляем совсем по-другому. Неизменны только наша благодарность и наше Память. Автор пьесы об Александре Степановиче Попове Роман Глеер. Документально-публицистический спектакль о жизни и деятельности изобретателя радио поставил Виктор Гейман. Действующие лица и исполнители: Александр Степанович Попов, Михаил Болдуман, Попова Ирина Гошева, матрос Михаил Баташов, Рыбкин Николай Суботин, Дурнаво Александр Хохлов, Ремерт Николай Астраухов, безденежных Алексей Покровский, ведущие Всеволод Аксёнов, Наталья Ефрон, Вера Гердрих, Юрий Левитан. Слушаем спектакль.